«Тринадцать. Лаврентийская библиотека, Флоренция, Италия. Как вы догадались, что я уже на подходе?» — спросил я, не отрывая глаз от белой коробки, уже лежавшей, на коляске Рикардо. «Мне стоило некоторых усилий произнести это с улыбкой, без тени подозрительности в голосе». «Услышал, как вы проходите контроль на вахте», — ответил Рикардо. Я кивнул, хотя сильно сомневался, что ему хватило бы времени сходить в подсобку за моим вчерашним заказом. Но отчего я стал таким подозрительным? Может быть, у меня просто развилась паранойя после стольких лет поисков этого неуловимого дневника? «Что-нибудь не так, сеньор Перронне?» кьяра всем корпусом подалась в нашу сторону. «Зовите меня, Люк. Нет, все в порядке», — ответил я, потом мне вдруг пришла в голову новая идея. «Скажите, а есть ли у вас какая-нибудь литература о Дучо?» «У нас имеется очень много материала об этом сиенском художнике сеньор». Тут она улыбнулась. «Люк. Есть старинные издания и современные научные труды». «Могу я на них взглянуть?» «Их несколько ящиков». «Начнем с современных исследователей». Я улыбнулся ей в ответ. «Уно моменто». Произнесла она, и затем, обращаясь к Рикарде, еще несколько слов по-итальянски, а я в этот момент почему-то подумал о тех взломщиках, что залезли к кватроки я о странном звонке коллекционера старинных документов. Кьяра еще раз поинтересовалась, все ли в порядке, и я заверил, что да. Просто я немножко устал, а она сказала, что я слишком много работаю, и ласково похлопала по моей руке своими алыми ногтями». Рикардо вернулся с картонной коробкой с надписью «Дуччо II». Я вытащил свою ладонь из-под Кьяриной, примостил коробку с Дуччо поверх мастеров Высокого Возрождения и направился к дальнему концу длинного читательского стола, туда же, где сидел в прошлый раз. Двое ученых, что приходили вчера, уже сидели на своих стульях. Каждый из нас как бы негласно забронировал себе рабочее место. Тот, что с хвостиком... Приподнял голову и, казалось, наблюдал за мной поверх очков. Я встретил его взгляд и смотрел на него, пока он не отвернулся. Затем я открыл картонную коробку «Дуччо-2». Там лежали не только папки, но и отдельные документы. Именно то, что мне было нужно. Отодвинув коробку в сторону, я заново выстроил свою импровизированную крепость из папок Гульярмо. Достал дневник, нашел страницу, на которой остановился и продолжил чтение.